ЮБИЛЯР Замечательный старик у нас есть. Всем старикам старик. Он так стар, что потерял счет своим годам. «Сто лет прожил на воле!» – кряхтит он. «На сто первом сумел за решетку сесть». «Да, столетний юбилей неплохо отпраздновал дедушка Макар», – смеемся мы. «Неплохо, неплохо, жулечки-мошеннички. Дай бог всякому». Зматнет он красным носом луковкой, И, седая бородища, по груди ползет. Тюрьма, что могила, Всякому место есть. А ты за что, дедушка? За простоту, за дурость. Зерно в землю заховал. Донесли, нашли, Год отсидки дали. Так оно и есть правильно. И в святцах сказано, Кто ворует, тот горюет. Сам у себя своровал. Вот какие права-то пошли нынче. «Не у себя, у государства, дедушка Макар». Он сам с дона, а пригнали его сюда на торфяные разработки, потом вернули в дом домзак. Крепкий, старательный, исполняет всякую работу, пилит, колет дрова, разносит их по камерам, убирает двор. Ему в помощь назначили стариков по 60-65 лет. Он их прогнал. «Ты мне надзирательный начальник, старичья не давай. Хошь они и внуки мне, а от них толку нет». Вони одна! Ты мне парней давай! Мазуриков!» Ему дали молодых. Он покрикивал на них. «А ну, воровские люди, сударики, нажмем!» Этого деда все любят. Колдунище какое-то. На него и смерти нет. Он жаловался мне. «Вот беда! Срок отсидки приходит. Куда я? Семьи у меня не имеется. А здесь хорошо мне. Кругом народ головастый, жулечки мазурички Весело!» И харч подходящий, и тепло, и спать мягко. Хочу проситься у прокурора, чтобы до смерти востроги держал меня.